Глава вторая. Инвентаризация. На следующий день девочки-бухгалтеры из инвентаризационной комиссии в сопровождении двух сотрудниц молодежной библиотеки разглядывали бесконечные стеллажи, установленные книгами и размеченные буквами алфавита. После двух часов монотонной проверки они не прошли букву «А» и на четверть. «Жень», — говорила одна из них подруги, «Мы тут сдохнем в этих книгах. Какая кому разница, одной больше, одной меньше?» «А то и не знаешь, какая разница», — отвечает ей та. «Знаешь, как гадина любит делать? Забежит на пять минут и несколько книжек на выбор из перечня выхватит? И не дай бог окажется, что экземпляров не хватает ни тут, ни на руках у читателей по документам. А мы пропустили». Она в прошлом году Машу с Натальей квартальной премии лишила за два таких косяка. Наталья была тут же и грустно подтвердила. «Я еще раз подставляться не буду, поэтому меньше слов больше дела. За что мне второй раз подряд в этот расстрельный список? Я еще так молода и жить хочу». «У меня уже глаза в кучу». Больше всех возмущалась самая молодая из них Даша. «Это самое идиотское и бесполезное занятие в мире!» «Тихо! Работаем, идиот!» – шикнула Наталья. Невысокая сухая фигурка главбуха стояла в дверях в сопровождении заведующей библиотекой. Она поздоровалась со своими сотрудницами и тут же сделала замечание. «Дарья Владимировна, что за вид? Почему вас кофта даже поясницу не прикрывает?» Даша тут же подскочила на ноги и поправила чуть задравшуюся кофту. «Впредь попрошу внимательнее относиться к рабочему гардеробу. Ну, сколько на проверяли? Наталья показала вычеркнутые строчки из распечаток с перечнем книг. Галина Петровна скривилась. «Ну, это, девочки мои, не дело, не дело. Так вы тут до Китайской Пасхи не управитесь. Вы работать умеете или нет?» Что это вы всей кучей на одной букве сидите? А ну-ка, рассосались по-разным. Хорошо, Галина Петровна. Начала, но быстро исправилась Наталья и густо покраснела. Галина Петровна, казалось, пропустила мимо ушей наталин промах, но только лишь казалось, она никогда ничего не пропускала. Взгляд ее задержался на ярко оформленном передвижном стеллаже, наполненном книгами с однотипными обложками. Женщины в роскошных бальных платьях, принцессы в объятиях мускулистых мужчин в расстегнутых рубашках, сексуальные всадницы верхом на драконах. Обложки кричали пошлостью и низкопробностью. И вот это вот сейчас читают? Недоверчиво спросила главбухша, беря в руки одну из второсортных книжонок и раскрывая на середине. «Вот это как раз сейчас и читают», – засмеялась заведующая библиотекой, приятная женщина в возрасте. «Это самый писк? Попаданки?» «Что еще за попаданки?» – удивилась Галина Петровна. «Жанр такой, романтический, фэнтези», – опять пояснила заведующая. Обычные женщины из нашего мира, такие как я или вы, чудом просыпаются в волшебном мире, в новом теле. И там у них приключения всякие начинаются. Лучше всего спросом пользуются. Могу статистику показать. Ну и пошлость. Фу. Брезгливо поставила на место книгу главбух. Оттащите этот стеллаж подальше. Он меня раздражает. Нет бы классику поставить на первый ряд. Они всякое вот это вот выставляют». Заведующей не понравилось, что в ее епархии раскомандовалась Стервозина из бухгалтерии, но она решила не обострять и вызвала работника переставить стеллаж. Главбухша уже схватила другой роман с неугодного стеллажа и, скривив лицо, читала откровенную сцену 18+. «Омерзительно! Ужас!» — восклицала она, но книгу не закрывала. «Кошмар какой! Фу! Фу!» Работник, нехотя поднявшийся из подсобки в цоколе к ним в зал, раздраженно толкнул стеллаж. Книги на верхней полке зашатались. «Аккуратно!» — крикнула заведующая вовремя, отпрянувшая от стеллажа. Галина Петровна оторвала на долю секунды глаза от жаркой эротической сцены. Последнее, что она видела, это то, как на нее летят обложки с принцессами, рыцарями, морскими богами и богинями, драконами, славянскими девушками в сарафанах. Увесистый том с королем и королевой в золотых одеждах пришелся прямиком по переносице и выключил свет перед глазами гадины Петровны. Не исключено, что навсегда.